Новые успехи русских в военных и гражданских делах. От 1810 до 1812 года. Почти в то самое время, когда русские на севере приобрели новое владение, на юге им покорилась новая страна – Грузия. Она была присоединена к России добровольно по просьбе ее собственных царей, обращенной еще к покойному императору Павлу Петровичу. Император Александр предложил большие выгоды членам царского грузинского дома и каждому из них назначил значительную пенсию. Они были довольны и, оставив Грузию, переехали на жительство в Москву и Петербург. Усиление могущества России в результате такого легкого приобретения целой области, занимающей 4000 квадратных миль и имеющей около 2 миллионов жителей, а также новое положение этой области, прежде очень слабой, а теперь сильной и защищенной покровительством русского императора, все это не могло понравиться ее соседям, персам. Они лишились многих своих выгод, которые раньше имели в Грузии, и боялись усилившегося влияния русских. Чтобы исправить это, они неблагоразумно решили начать войну с Россией. В 1804 году ее развязали и постоянно продолжали до 1812 года. Можно было предвидеть, чем кончится война персиян, не имевших навыков в военном деле, с русскими, имевшими одну из лучших армий. По условиям мира, заключенного в 1812 году в Гулистане, Персия должна была уступить России все свои земли, лежащие на западном берегу Каспийского моря до реки Арас. Ар Впрочем, война с Персией во все времена не считалась у русских важным делом. И на этот раз они мало говорили и гораздо больше занимались войной, начавшейся с Турцией спустя два года после Персидской и продолжавшейся также до 1812 года. Моим слушателям уже известно, как она началась. Наполеон, развязавший ее по политическим соображениям, думал, что все разногласия между Россией и Турцией закончатся вместе с Тильзитским миром. Но его ожидания не оправдались, и предпринятое им посредничество было неудачно. Турки, много теряя в своих торговых делах в результате разрыва с Англией, спешили примириться с ней, а это примирение неизбежно влекло за собой войну с Россией. И так она снова началась, и фельдмаршал князь Прозоровский во второй раз вступил в Молдавию и Валахию и вскоре перешел за Дунай. В 1809 году Он скончался после кратковременной болезни и на его место заступил князь Багратион. Под командованием этого храброго полководца русские в том же 1809 году взяли крепость Измаил, а в следующем, 1810 году, при новом главнокомандующем, занявшем место князя Багратиона, Каменском, взяли важную для них крепость Селистрию. При Каменском русские одержали также знаменитые победы над турками при Базарджике, Разграде и при реке Янтре. Успехи русских приводили Турцию тем в большее уныние, что при Константинопольском дворе в это время происходили истинно ужасные события. В конце 1807 года султан Селим III был свергнут с престола янычарами, которые ненавидели его за то, что он хотел ввести у них европейские порядки. На его место заступил двоюродный брат Мустафа. Не прошло и года, как новое возмущение свергло и Мустафу, а на престол возвели его брата Махмуда. При Махмуде также начались беспокойства, и дерзкие янычары снова уже хотели сделать султаном Мустафу. Но Махмуд был тверд и умел избавиться от беды, по-видимому, неминуемой. Он велел убить Мустафу, и с того времени как единственный потомок царского поколения, стал обладателем престола, а через 20 лет сумел, наконец, уничтожить войско, причинявшие во все времена столько бедствий его народу. При таком несчастливом положении дел турки в любом случае не могли бы с успехом вести войну. Русские войска и на суше, и на море всегда одерживали над ними победы. Кроме армии, находившейся под командованием фельдмаршалов, о которых мы уже говорили, адмирал Синявин также прославил свое имя в водах, омывающих южные берега Турции. До заключения Тильзитского мира он сражался не только с турками, но и с французами. Он защищал от них Ионические острова и восточные берега Адриатического моря и везде становился победителем. До тех пор, пока мир, заключенный с Францией, полностью не изменил положение нашего флота в Средиземном море. Англичане сделались врагами русских, и их корабли, которых было около берегов Турции гораздо больше, чем русских, использовали все средства, чтобы навредить нам, и довели храброго Синявина до того, что он должен был сдаться им и капитулировать. Но эта сдача не считалась эпизодом турецкой войны. Русский флот имел дело с англичанами уже тогда, когда, узнав о телезитском мире, прекратил военное действия с турками и, оставив их берега, возвращался в отечество. Следовательно, неуспех Синявина не мог порадовать константинопольских жителей.